Пожалуйста, подождите еще немного. Потом вы можете приказать, если пожелаете отдохнуть. Только из-за королевы, умоляю я вас об отдыхе, — тихо сказала Евгения Олимпио. Вы привезете дону Карлосу труп. Ваш страх рисует перед вами грустные картины, графиня. Молодая королева не умрет от этой поездки. Ваше же желание исполнится по ту сторону каштановой рощи мы будем ждать утра Евгения вздохнула сжаться и остановитесь у рощи просила она дона Олимпио который теперь обратился к итальянцу чтобы под каштанами у которых маркиз и он прежде дожидались возвращения филиппо дать слабой королеве возможность прийти в себя и обеим похищенным дамам успокоиться квод направился как бы имея тоже намерение прямо к роще, и таким образом, итальянец, который охотнее продолжал бы ночью свой путь, должен был подчиниться, хотя это ему не нравилось. Он говорил про себя, что избабло и без этого придет в себя, и боялся, как бы это ни привело к самым худым последствиям. Но вокруг не было заметно никакого признака близости неприятеля, и он решил После нескольких часов отдыха требовать продолжения пути. Три всадника приблизились к роще, не ожидая ничего необыкновенного. Они охотно выказывали себя перед обеими прекрасными пленницами учтивыми кавалерами, которые после такой короткой дороги уже готовы были предоставить им отдых. Мартиз поскакал в рощу, осмотрительно объехал ее, прежде чем товарищи успели осадить на мох дам, и объявил Что не нашел ничего подозрительного, и можно отдохнуть здесь несколько часов. Только Филиппо соскочил с лошади, как Изабелла пришла в себя и, увидев вблизи незнакомого итальянца, испустила негромкий крик ужаса. Тогда Евгения, которой Олимпио уже помог сойти с лошади, подошла к ней и утешая обняла ее. Изабелла немного успокоилась, увидев около себя свою подругу, но вспомнив случившееся, упала на грудь Евгении. Не бойтесь, ваше величество, прошептала молодая графиня Тиба. Еще не все пропало. Я надеюсь, что нас спасут, если мы как-нибудь сможем помешать нашему непредвиденному путешествию. Ты самая верная моя подруга, сказала тихо Изабелла. Притворитесь очень больной и слабой, ваше величество. Наши посетители, как кавалеры, обратят на это внимание. Выслушайте мою просьбу. Не робите, шептала Евгения. И я не робею!» затем графиня к этому громко прибавила. О, ваше величество, вы не держитесь на ногах? Я умру от страха, боже мой. В то время, как корлисты привязывали своих лошадей к тени деревьев, Евгения подвела безутешную молодую королеву к кустарнику на краю рощи, положила голову Изабеллы на свои колени и просила карлистов не трогать ее и оставить на некоторое время в покое. Это было совершенно естественно и безопасно, так как обе девушки не были в состоянии убежать от своих посетителей. И те, после краткого совещания, согласились на просьбу графини. Сами же они хотели с трех сторон стеречь рощу. Хотя вокруг, насколько это позволял полумрак, не было заметно ничего похожего на опасность, все таки три карлисты хотели принять все меры предосторожности, и потому, удалившись от отдыхающих дам, Тали вокруг рощи, лежавшей среди обширной необитаемой равнины. Евгения, взглянув из-за кустарника, убедилась, что Олимпио и Филиппо легли в мох на склоне на равном от них расстоянии, и что маркиз де Монталон занял пост на другой стороне. Так что трое похитителей со своих мест видели всю окрестность. Несмотря на это, графиня думала о пути к спасению. Как королева так и она — были хорошими наездницами, так что если бы они смогли подкрасться к лошадям и вскочить на них, то ускакали бы прежде, чем неприятели в состоянии были помешать им. Евгения решилась бы на такую смелую попытку к освобождению, но королева Изабелла сильно плакала. Она все еще не имела возможности свыкнуться с мыслью, что она пленница. Прежде она на все решалась скоро, но в этом положении Она казалась совершенно разбитой. Нечего было и сомневаться, что кордисты дадут им для отдыха только короткое время. И потому нетерпение Евгении становилось все мучительнее. Она не успела сообщить королеве свой план, как весьма близко от них у толстого каштанового дерева зашелестело, как будто там вдруг зашевелилось человеческое существо. Евгения вскочила, думая, что к ним приближается кто-нибудь из корлистов. но они лежали на своих местах. каштановое дерево, за которым что-то пошевелилось, стояло у самого края леса, почти в середине между Олимпио и Филиппо. Изабелла тоже испугалась и тихо вскрикнула, когда темная человеческая фигура показалась у ствола дерева. Евгения смело поднялась. Она тотчас узнала в неожиданном явлении монаха, разговаривающего в Воронхоевском парке с генералом Норваесом. Это ободрило ее. Ваше величество, шепнула она испугнённой молодой королеве. Это монах, он спасет нас. Мы не должны пренебрегать им. Показавшаяся фигура откинула несколько назад свой клобук и в знак осторожности и молчания приложила карту палец. Потом подождала, чтобы удостовериться, что шестерогучие карлисты не слыхали крика Изабеллы. Олимпио и Филиппо не шевелились. Тогда монах Подкрадывающимися шагами приблизился к обеим с нетерпением ожидавшим его девушкам. Вы попали в руки постыдных искателей приключений, говорил монах. Имейте ко мне доверие. Меня тоже обманул такой же карлиц, и я ношу монашескую рясу, только чтобы от них скрыться и чтобы мстить им. Посмотрите. Монах раскрыл свое темное одеяние, и ясно обрисовалась фигура девушки. Маскировка, тихо говорила Евгения, очень удивлённый королевень. Посмотрите, Ваше Величество, эта девушка, ради всех святых, осторожно шептала Жуанна. Если Филиппо нас услышит и меня здесь найдет, то мы все пропали. Я поклялась убить этого Филиппо, и его смерть послужит вам спасением. Норвегс недалеко. Если я Незамеченная карлистами, через поле, поспешу на дорогу, ведущую из Аранхуэса к то я еще застану его. О, сделайте это! Поспешите к Норваэсу! Скажите ему, что королева и Евгения Монтихо попали в руки своих врагов. Он не замедлит же делать для нашего спасения. Он благороднейший военачальник, которого только носит земля. Жон Сливапстройм. почти с безмолвным состраданием взглянула на Евгений. Вы любите его, прошептала она.